Глава седьмая. Драконьеры. Манти со всех лап припустился вперёд. Пришлось буквально распластаться на нём, чтобы встречный ветер не сдул. В спину нам летели проклятия Маркуса и стрелы, но кора ловко сбивала их. Всё же хорошо, когда у тебя сзади ещё одно здравомыслящее существо. Тылы всегда прикрыты. Я не видела, что творится вокруг и куда мы несёмся. Вместо любования пейзажем сосредоточилась на том, чтобы не упасть с мантикоры. Это оказалось непросто. Манти то перескакивал с камня на камень, то бежал галопом петлял и резко сворачивал. И хотя лапами перебирал он, я устала ничуть не меньше. Все силы ушли на то, чтобы не свалиться на очередном крутом вираже. Я так крепко держалась за гриву, что когда Манти наконец остановился, не сразу смогла разжать пальцы. Их свело судорогой чрезмерного усилия. Манти, решив, что я засиделась, встряхнулся, как пёс, вышедший из реки. Вот только лев избавился не от лишней воды, от меня. И у него вышло. Я мешком свалилась на землю прямо на острые камни. «Эй, можно поаккуратней?» Возмутилась я, потирая ушибленные места. «Скажи спасибо, что разрешила седлать тебя», — проворчал Манти. «Обычно я такого не делаю». «Спасибо», — искренне выдохнула я и попросила. «Расскажи, как мои родные...» «Они выбрались из замка. Нашли убежище?» «Не переживай», — успокоила Кора. «Мы проводили их до пещеры. Они в порядке». Я кивнула в знак признательности и поднялась на ноги, чтобы осмотреться. аманти быстро бегает. На горизонте не виднелись шпили замка на краю, значит, мы далеко. Погони тоже незаметно. Людям не угнаться за Монтикорой. А лошадь в жизни не проскачет по этим скалам. Справится разве что коза. Представив Маркуса и его воинов верхом на козах, я хихикнула. Хоть какой-то позитив. Я ощупала себя. Драгоценности на месте. Фух. Висят в мешочке на поясе, куда я их надёжно прикрепила. Значит, не пропаду. Осталось выбрать направление и придерживаться его. Сидеть на одном месте небезопасно. Да и что мне здесь делать? У меня есть цель. Дрейк Глостер. С этой мыслью я двинулась вперёд. «Куда мы?» — спросил Манти. «Мы?» — оглянулась я и увидела, что чудовище топает за мной. «Ну да», — как ни в чём не бывало, кивнул Лев. «Где бы ты была без нас? Умерла бы разбившаяся камни Я не стала спорить, это всё-таки правда. Но присутствие Мантикоры осложняло мою и без того нелёгкую задачу. Как прикидываться девой в беде и соблазнять мужчину, когда за тобой ходит такое... «Почему мы вообще убегаем?» — проворчала я. «Ты мог загрызть Маркуса». «Я не беру в рот всякую гадость», — обиделся Манти. «То есть меня ты был готов съесть, а Маркусом брезгуешь?» «Вдруг ещё пригодится». «Если его брат погиб, останется только Маркус», — поддержала Кора. Я передернула плечами. «Похоже, Манти и Кора хотят моей инициации даже сильнее, чем я сама». Я лично не готова на брачную ночь с Маркусом. Уж лучше остаться с запечатанной магией до конца дней. Но теперь понятно, чего они его так берегут. Станьте хотя бы снова маленькими, — попросила я, — чтобы не привлекать внимания. «Легко», — ответила Кора и цапнула мантий за филейную часть. «Да сколько можно?» Возмутился Лев, стремительно уменьшаясь в размерах. «Ты нарочно это делаешь». «Могла бы укусить саму себя». «Зачем мне кусать себя, когда есть ты?» Искренне недоумевала Кора. «Как жаль, что мантикоры, в отличие от ящериц, не сбрасывают хвосты. Я бы с удовольствием отрастил себе новый, менее вредный». «Ты бы скучал без меня». «Ни капли». Они ещё долго переругивались между собой, пока я упорно карабкалась вверх по скале. «Так куда мы?» Повторил вопрос Манти. «На ближайший перевал», — ответила я. «Неважно, на какой именно. На любом есть таверна, где собираются путники, в том числе драконьеры. Там они пополняют запасы и вербуют новых людей». «Думаешь, Дрейк тоже там?» «Вряд ли мне так повезёт. Но там я найму проводника к небу. Одной так высоко в горы мне не подняться. Я не знаю троп». «Кто вообще такие драконьеры?» — поинтересовался манти Это люди, которые ловят драконов. Зачем ловить драконов? Чтобы их приручить, наверное. Собственно, это всё, что я сама знала. В жизни не встречала ни одного драконьера. Оно и понятно, к нам они не заглядывают, у нас драконы не водятся. Мы слишком близко к дну, а драконьерам подавай небо. «Откуда тебе известно, где их искать?» — спросила Кора. Отец рассказывал. Он любил истории, а я обожала его слушать. Кто бы знал, что однажды пригодится. Я мысленно поблагодарила родителей. Их давно нет в живых, но их помощь всё ещё неоценима. Зря я ворчала на мантикору. В компании за разговорами время летело незаметно, а дорога казалась не такой унылой и долгой. Чем дальше мы уходили одна, тем больше зелени было вокруг. Почва здесь более плодородная, Первой появилась трава, она покрывала покатые склоны. Следом за ней пошли кусты и низкорослые деревья. В другое время я бы пришла в восторг от вида зелени. Но теперь она напоминала мне Маркуса. Это портило всё впечатление. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но отныне я фанат голых камней. К закату мы вышли на перевал. Столько домов и людей разом я никогда не видела. На перевале кипела жизнь — Здесь были торговые ряды, постоялые дворы, харчевни. Настоящий город. Я аж растерялась, куда идти. Но потом заметила мужчину в плаще из драконьей чешуи и пошла следом за ним. Он-то и привёл меня к таверне под названием драконья логово». Если там я не найду драконьеров, то на этом перевале их вовсе нет. Я пригладила волосы дрожащей рукой, чуть подумала и всё же накинула на голову капюшон. Да, я волновалась, переступая порог таверны. А как иначе? Все свои 23 года я провела в замке на краю, в окружении знакомых с детства людей. Новые лица появлялись в моей жизни крайне редко. И, как правило, не приносили ничего хорошего. Достаточно вспомнить Маркуса. А тут целая таверна чужаков. Да у меня сердце колотилось с такой силой, что ребра ныли. Почему-то казалось, стоит войти, и все немедленно уставятся на меня. Ну нет, всем было плевать, никто даже голову не повернул. Хотя со мной вообще-то мантикора, пусть и маленькая. Местный люд ко всякому привык, и удивить их сложно. В таверне было шумно, пахло кислыми щами, а ещё спиртным и потом. Зато светло. Сотни свечей горели в круглых люстрах под потолком. Воск с них капал прямо на столы и сидящих за ними людей, но это их не беспокоило. Они слишком напились, чтобы реагировать на подобные мелочи. «Феи, ну и вонь!» — скривился Манти, а Кора зашипела, когда на неё попал воск. Я только вздохнула. «Таков мир драконьеров, и лучше привыкнуть к нему поскорее. Всё-таки на ближайшее время это и мой мир тоже». Я прошла к свободному столику и села. Тут же подскочила прислужница и поставила передо мной кружку крепкого «Эля». Запах был такой, что я захмелела, просто глубоко вдохнув. Похоже, это местный приветственный напиток. Я спорить не стала, хотя и пить это не собиралась. Один глоток подобного напитка свалит меня на неделю. Я к алкоголю совсем непривычная. «Какое у вас блюдо дня?» — спросила я. «Похлёбка с свиными ушами». Звучало не особо аппетитно, но я всё равно заказала. Уж и не помню, когда ела в последний раз. «Маньте вон хорошо». Он подкрепился воинами Маркуса, а у меня желудок прирос к позвоночнику. Прислужница ушла выполнять заказ, а я, сделав вид, что пригубила Эль, осмотрела зал. Мой план был прост — напроситься в попутчике к драконьеру, чтобы вместе с ним подняться к небу. В одиночку этот сложный путь не одолеть. Необходимо специальное снаряжение и банальное знание троп. Если первое я ещё могу достать, то второе приходит исключительно с опытом, а у меня нет времени его нарабатывать. Я планирую распечатать мою магию до того, как состарюсь. Передо мной поставили тарелку с похлебкой, на что желудок тут же отозвался урчанием, и даже плавающие свиные уши не перебили аппетит. Их я отдала Манте, и он смачно чавкая их съел. Я ела и изучала посетителей. Это без сомнения были драконьеры. Я попала по адресу. Ура! На девяносто процентов в таверне собрались мужчины. Те десять процентов, что были со мной одного пола, не имели ничего общего с милыми барышнями. Это были настоящие боевые подруги. Походные условия жизни и тем более встречу с драконом не каждая выдержит. Но меня заинтересовало не это, а облик драконьеров. Грубая одежда, бороды, нечесанные, а порой и немытые головы. Это понятно. Когда лазаешь по городу, прихорашиваться некогда и негде. Но помимо этого, видимые участки кожи у многих покрывали странные чёрные изображения. Руки, предплечья, а местами даже лицо. Сколько ни приглядывалось, так и не поняла их значения. На руны не похоже. Рисунком тоже не назвать. То какие-то завитушки, то пунктир, а порой вовсе зигзаги. Решив, что это знаки драконьеров, тайный смысл которых мне не постичь, я успокоилась. Следом отметила, что драконьеры сбиваются в группы. Во-первых, так проще путешествовать. А во-вторых, в одиночку дракона не словить. Для этого нужна команда. Мне осталось лишь выбрать подходящую. Доев похлёбку, я пошла по рукам, то есть по столам. Я подсаживалась за столик, заводила знакомство и исподволь выясняла, не ищет ли кто новичка в команду. Но мне не везло. Позади уже было три столика, а толку ноль. У всех был полный комплект. А уж когда во мне признавали девицу, да ещё и магиссу, вовсе хохотали до упаду. «Красотка магиса хочет посмотреть на драконов?» — нахмурился усатый широкоплечий мужик, чей столик у меня был четвёртым по счёту. «Думаешь, это развлечение? Так я тебе расскажу, каково там у неба. Нежная барышня точно не выживет. Видишь?» Он оттянул ворот рубахи, и я невольно вздрогнула. От горла до ключицы тянулась чёрная полоса. Тот самый знак драконьеров. Это вы сами сделали? уточнила я. Усатый расхохотался. Ага, сам. Ты слышал тощий? толкнул он своего соседа за столом. Она решила, что это я сам себя разукрасила. Мужчины засмеялись уже вдвоём, а я ничего не поняв, поспешила покинуть их столик. За ним мне точно ничего не светит. В тот момент, когда я выбирала, куда теперь присесть, Дверь в таверну открылась. Обычно на новых посетителей здесь не реагировали, но это был особый случай. Вместе с человеком в таверну ворвался сквозняк. Он пронёсся по залу, приглушив пламя свечей. Оно задрожало и заплясало, уродуя тени на стенах. А ведь на улице полный штиль. Ветер утих так же внезапно, как и поднялся. Свечи снова разгорелись ровно, и я разглядела вошедшего. Пожалуй, он когда-то был хорош собой до того, как его лицо расчертили знаки драконьеров. Мужчина в целом выглядел странно. Тёмные волнистые волосы забраны в хвост на затылке. Справа длинная прядь падает на лицо, а левый висок выбрит наголо, и по лбу с переходом на него тянется чёрный рисунок. Он же виднеется на шее и уходит куда-то под куртку из драконьей чешуи. Двигался мужчина тоже необычно. Шёл, опустив голову к полу, чуть сутулившись. Он словно скрывал лицо. А если смотрел на кого-то, то, то из-под лобья. Но при этом в каждом его движении сквозила затаённая мощь. Он как будто нарочно прятал её за неуклюжими повадками, но получалось не очень. Силу и опыт, как не утаивай, всё равно видно. Она читалась в том, как он беглым взглядом изучил посетителей. Как вроде бы невзначай держал руку у ремня, где висел кинжал. Как сел в угол, лицом к залу и двери, спиной к стене. Он был готов к любым неожиданностям. «Вот кто тебе нужен», — раздался позади меня девичий голос. А, «А?» Я обернулась и увидела прислужницу. «Ты ищешь команду драконеров чтобы подняться к небу? Так ему как раз нужен новый помощник. Только осторожно. Их команда вечно берёт самые сложные, но и самые дорогие заказы. Поэтому ему часто требуется пополнение в команду». Намекнула она, что люди в команде вновь прибывшего нередко гибнут. «Так себе рекомендация», — пробормотала я. «Зато ему нет равных в поимке драконов. Он их чувствует, как будто сам один из них». Мечтательно вздохнув, девушка отправилась дальше по своим делам. А я снова посмотрела на мужчину с чёрным рисунком на лице, прикидывая, «Так ли мне нужен драконьер в провожатые? Или лучше справиться с самой?» Откровенно говоря... Мужчина не внушал доверия. Скорее, он внушал страх. Драконьер был не один. За столом, куда он сел, его ждали ещё трое не менее странных личностей. Громила размером с сервант, худосочный паренёк и красавчик-блондин, словно вышедший из девичьих грёз. В эту команду не хватало только меня, нераспечатанной магиссы, одержимой жаждой убийства мужа. И будет полный комплект. Я всё стояла посреди зала, прикидывая — а мне точно надо к ним подходить. Но Манти мои сомнения не разделял. Чего застыла? Пошли. Наглый лев боднул меня лбом под колени, да так, что я едва не упала. Манти рыкнул до пущей убедительности, и я чуть ли не в припрыжку понеслась к сомнительному столу. На моё появление отреагировал только паренёк. Глянул мрачно и велел. Принеси нам, Эля. Вообще-то я не прислужница, обиделась я. А кто тогда?» «Это неважно. Главное, я хочу стать драконьером». Выпалила я заранее припасённую ложь. «Возьмите меня в команду». После этих слов мной заинтересовались уже все, включая главаря. Но если остальные отвернулись сразу же, едва заметив цвет моих глаз, то он не отвёл взгляда. Драконьер продолжал смотреть прямо. Я к такому не привыкла, а потому растерялась. Уже не помню, когда я с кем-то встречалась взглядами. В итоге именно я отвернулась первой. Это было что-то новое. Но прежде я успела отметить, что драконьер моложе, чем мне показалось издалека. Ему примерно лет двадцать шесть, как Маркусу. Изучив меня, он заявил. «Ты не хочешь быть драконьером». Мужчина говорил тихо, как будто с неохотой. Его голос вибрировал от лёгкой хрипотцы, а интонации добивали крайней степенью самоуверенности. «Откуда вам знать?» — удивлённо моркнула я. Такого ответа я точно не ожидала. Отказ — да, к нему же привыкла. Но чтобы посторонний человек решал, чего я хочу, а чего нет, — это перебор. «Я это вижу», — пожал он плечами. «В драконьеры идут отчаявшиеся. Ты тоже в отчаянии, но ещё не потеряла надежду». «Пока Надежда жива, тебе нечего делать в небе». Не думала, что моя ложь раскроется так быстро. Буквально в первый миг, видимо, придётся сказать правду. «Ладно, ваше взяла», — вздохнула я. «На самом деле я ищу одного драконьера». «Магиса ищет сбежавшего любовника? Что же ты за баба такая, что он предпочёл тебе драконов?» Расхохотался паренёк, как вдруг заметил Мантикору. «А это кто с тобой?» «Мой кот». Я не придумала ничего лучше. «Мяу!» — поддержал легенду Манти. Акора покачалась из стороны в сторону, имитируя движение хвоста. Выглядело это довольно жутко. «Странный», — пробормотал он. «Как и все здесь». Отмахнулась я и перевела тему. «Возможно, вы знаете того, кто мне нужен, и могли бы мне помочь». Я обвела взглядом собравшихся за столом, но все они дружно пожали плечами. Ха, тебе, видимо, совсем ничего не известно о драконьерах, усмехнулся паренёк. У нас нет имён, только клички. Вот я, например, Бриз. А это? Он указал на главного. Смерч. Интересно у них устроено. Бриз лёгкий ветерок с моря. Молодому драконьеру шла эта кличка. Он и сам был высоким, тонким и подвижным. А вот смерч — другое дело. Это сильный штормовой ветер, сметающий всё на своём пути. Заглянув в синие глаза мужчины, я поёжилась. В нём это точно есть — умение уничтожать. «Любой в этой таверне может быть тем, кто тебе нужен», — продолжил мысль Брис. «Даже кто-то из нас. Или не быть им». «Здесь его точно нет», — уверенно заявила я. Мне бы подняться к небу, он там. Всё же мне известна внешность Дрейка. Я изучала каждого в таверне. При этом никого даже отдалённо похожего не нашла. Меня, кстати, зовут Марк... Ну вот, опять. Ты не слушала? Не надо имён. Перебил меня тот, кого я про себя окрестила красавчиком. Он в самом деле был настолько хорош, что выглядел чужаком среди грубых драконьеров. «Здесь никому не интересно, кто ты такая». Порой это даже опасно знать. Я кивнула. Если правильно уловила закономерность, то кличка должна быть связана с ветром. Вихрь. Недолго думая, представилась я новым именем. Пусть будет так, кивнул Смерч. Умница. Похвалил красавчик и тоже представился. Меня называет Сирокко. А это Мистраль. Кивнул он на молчаливого громилу. И снова клички шли хозяевам. «Сирокко» — тёплый весенний ветерок. Блондин с идеальной улыбкой и ямочками на щеках, как никто подходил под это описание. А «Мистраль» — сильный, могучий ветер. вылет и громила. «А здесь у всех клички по названию «ветра».» — усмехнулась я. «Каждая команда выбирает то, что ей по душе», — буркнул Брис. Нутром чуяла, что не нравлюсь ему, но не понимала, почему. Мне всего лишь надо подняться к небу. Разве я помешаю, если присоединюсь к их команде?» «Чем ты собираешься оплатить за услуги провожатого?» — спросил Смерч. Его взгляд скользнул по распахнутому на моей груди плащу и задержался на вырезе. Платье служанки не отличалось фривольностью, но Смерч смотрел так, что стало жарко. «Это что за намёки? Мне надо сохранить себя до инициации». «Только не этим». Я плотнее захлопнула плащ на груди. «У тебя есть что-то ещё?» Сомнением уточнил Смерч. «Бесплатно я услуги не оказываю».